Глава 4 Воздух здесь у подножия горы был резким, и такого лилового оттенка света Юсуф нигде прежде не видел. Ранним утром вершина горы скрывалась за тучами, но постепенно Солнце набирало силу, тучи рассеивались, проступал вмерзший в лед горный пик. По эту сторону простиралась вдаль плоская равнина. По-другую, — рассказывали ему те, кто там побывал, — живут пропыленные дикие воины, которые пасут скот и пьют кровь своих животных. Они считают войну самым благородным занятием, — говорили ему, — и гордятся учиненными жестокостями. Величие их вождей измеряется тем, сколько скота они сумели угнать у соседей, сколько женщин увели. Когда они не сражаются, украшают свои тела и волосы с тчанием распутных женщин. Постоянные жертвы их набегов – земледельцы, живущие на склонах горы, там, где дожди орошают почву. Эти земледельцы по несколько раз в неделю приходят в город продавать свой урожай. воскостопы, выдубленные солнцем – Такие люди вряд ли расстанутся с родными местами и отправятся в далекое путешествие. Лютеранский пастор научил земледельцев пользоваться железным плугом и изготавливать колесо. «Это дары Бога», — сказал он, — «Бога, который послал его в эти горы предложить их душам спасение». Он возвестил им, что труд возложен на человека повелением Бога во искуплении грехов. В часы, свободные от богослужения, его церковь превращалась в школу. Он учил паству читать и писать. По его настоянию весь народ обратился к Богу, имеющему столь разумных и полезных священников». Пастор запрещал мужчинам брать более одной жены и убеждал их, что клятвы, данные этому новому Богу, которого он им принес, значат намного больше, чем их приверженность обычаям отцов и матерей. Он разучивал с прихожанами псалмы и рассказывал о зеленых долинах, где в изобилии произрастают плоды и текут сливки, О лесах, где таятся гоблины и дикие звери, о склонах гор, покрытых снегом, о том, как целые деревни выходят кататься на коньках на льду замерзшего озера. У пастухов появилась теперь новая причина презирать земледельцев, которых они и без того притесняли из поколения в поколение. Мало того, что они питаются от земли, как женщины и животные, так они еще и поют скорбные хоры побежденных, оскверняя своим завыванием горный воздух. В пыльной стране теней, по ту сторону, покрытой снегом горной вершины, где обитали воинственные племена и почти не бывало дождя, жил и некий прославленный в легендах европеец. Говорили, его богатство не поддаются счету. Он узнал язык животных и мог беседовать с ними и приказывать им. Его царство занимало обширную территорию. Он жил в железном дворце на утесе. Дворец его был также мощным магнитом. Стоило врагам приблизиться, мечи вылетали из ножен, из их тщетно цепляющихся рук и все войско, Обезоруженная попадала в плен. Вожди свирепых племен подчинялись европейцу, а он восхищался их жестокостью и неукротимостью. Он видел в них благородство, стойкость, величие и даже красоту. Говорили, у европейца есть кольцо, с помощью которого он вызывает духов этой земли, и они ему служат. К северу от его владения рыскали листа львов, неутолимо жаждущие человеческой плоти, но к европейцу они приближаться не смели, если только он сам их не подзывал. Человек с побережья, владелец лавки, где остановился караван, Юсуф пристроился рядом с мужчинами под хлебным деревом послушать эти рассказы, звался Хамид Сулейман. Он был родом из маленького города к северу от Мамбасы, Килифи. Юсуф знал, что этот город находится к югу от Виту. Мохаммед нищий рассказывал ему, как однажды чуть не утонул, переплывая глубокий пролив у Килифи. «А лучше бы ему тогда же и сгинуть», — сказал он, — «освободиться от позорного рабства, в каком его держит зелье». Но, ну, говоря это, он виновато усмехался, выставляя на показ пеньки зубов. Хамид Сулейман был добр и радушен и обращался с Юсуфом как с родным. Отправляясь дальше, дядя Азис что-то сказал ему о Юсуфе. Юсуф видел, как они разговаривали, поглядывая в его сторону. Ему дядя ничего не объяснил, лишь похлопал по затылку и велел оставаться здесь у Хамида. Юсуф смотрел вслед каравану со смешанными чувствами. Хорошо, что избавился от грозного Мохаммеда Абдаллы, но, с другой стороны, он уже предвкушал путешествие к озерам в глубине материка. Именно туда направлялся караван, и почему-то он чувствовал себя своим в компании парей насильщиков, с восторгом слушал бесконечные рассказы и непристойные шутки. Жена Хамида Маймуна тоже была родом с побережья, но ее родина, остров Ламу, находилась дальше, на север от Мамбасы. Ее речь заметно отличалась. Маймуна уверяла, что на Ламу говорят «самым чистым суахили, такого больше не встретишь на побережье». Кисуахили осли, кого хочешь спроси». И ничто не могло превзойти в ее глазах совершенство родного острова. Как и ее муж, она была пухлой и добродушной и не могла посидеть молча, если поблизости имелся хоть один слушатель. Юсуфа она засыпала вопросами, где он родился, где родились его отец и мать, где живут его родичи, знают ли они, куда он попал, когда он навещал родителей в последний раз, а других родичей. Неужели никто не объяснял ему, как это важно? Есть ли у него нареченное, почему нет, когда он собирается вступить в брак? Неужто он не знает, что если слишком долго откладывать, люди решат, будто с ним что-то неладно? На ее взгляд, он уже достаточно взрослый, хотя, конечно, внешность обманчива. Сколько ему лет? Юсуф уклонялся от этих вопросов как мог, Во многих случаях ему оставалось лишь пожать растерянно плечами, услышав вопросы, каких ему никогда прежде не задавали, или же престыженно опустить глаза. Вроде бы с этой задачей он более-менее успешно справлялся. Маймуна ворчала недоверчиво, получая такие отговорки, и ее взгляд сулил, рано или поздно она выведет его на чистую воду. Обязанности у него были такие же, как в лавке дяди Азиза, разве что работы меньше, потому что здешняя торговля не слишком преуспевала. Помимо работы в магазине, следовало подметать рост утром и вечером. Он собирал падавшие на землю плоды хлебного дерева, складывал их в корзину. Каждый день за ними приходил человек с рынка. Разбившиеся плоды он выбрасывал на задний двор. Сами они этих плодов не ели. «Слава Богу, мы еще не настолько бедны», — приговаривала Маймуна. «Магазинчик прежде служил перевалочным пунктом для караванов, возвращающихся из глубины страны», — пояснял Хамид. «Так было до той поры, пока они сами не перебрались сюда. Тогда станции и городок при ней процветали». Плодами хлебного дерева кормились насильщики и рабы, они что угодно готовы были съесть после долгого пути по диким местам. Нет, сам он не видит ничего плохого в этих плодах. В своих родных местах они тушили их в кокосовом соусе и ели с жареными сардинами. Видит Бог то, что они едят теперь вместо плодов хлебного дерева. Вполне скромная пища. Хоть... Это не повод ее презирать. Но вышло так, что плоды хлебного дерева оказались прочно связаны в умах людей, особенно живущих здесь с рабством. Юсуфу отвели небольшую комнату в доме. Ел он вместе с хозяевами. Всю ночь в доме горели лампы, двери закрывали решетками, оконные рамы запирали сразу с наступлением темноты чтобы уберечься от животных и от воров, — говорили ему. Хамид разводил голубей. Они жили в ящиках под крышей дома. Порой ночью напряженное молчание нарушалось хлопанием крыльев, а утром во дворе обнаруживались перья и кровь. Голуби все были сплошь белые с широкими хвостовыми перьями. Хамид уничтожал всех Тенцов, чья внешность не соответствовала этому образцу. Он любил поговорить о птицах и о том, как их разводить в неволе. Своих голубей он именовал райскими птицами. Они расхаживали по крыше и подвору, выставляли себя на показ с безоглядной гордыней, рискуя жизнью, лишь бы похвалиться собственной красотой. Но порой Юсуфу казалось, будто он замечает в их глазах насмешку над самими собой. Иногда супруги, слушая Юсуфа, обменивались такими взглядами, словно знали о нем больше, чем он сам о себе. Он гадал, что рассказал им дядя Азис. Поначалу что-то в его поведении казалось им странным, но они не желали сказать ему, в чем дело». Многие его слова они выслушивали с подозрением, словно сомневаясь в его замыслах и намерениях. Когда он пустился описывать потрескавшуюся землю, по которой они ехали, пока они добрались до города, хозяева рассердились, и он почувствовал, что допустил какой-то промах или же огорчил их, обратил их внимание на неизбежные тяготы их бытия. Что тебя так удивило? Здесь повсюду сухая земля. Ты рассчитывал на ручейки, на изобильно заросшие уступы? Ну, тут оно не так, — заявил Хамид. Но, по крайней мере, здесь, у горы, прохладно, и нам перепадает сколько-то дождя, хотя и меньше, чем на склонах. Но уж как есть. Да, — кивнул Юсуф. Не знаю, на что ты рассчитывал, — продолжал Хамид, нахмурившись. Разве что несколько недель в году после дождей здесь на высоте тоже бывает так? Но ты бы видел те засохшие равнины после дождя, видел бы ты их. Да, повторил Юсуф. Да кто? Одернула его Маймуна. Да, гиена. Да, животное. Называй его дядя. Но у моря все растет заговорил Юсуф после небольшой паузы. При доме, где мы жили, был красивый сад, со всех сторон окруженный стеной, с пальмами и апельсиновыми деревьями и даже гранатами, и каналы и пруты, цветущие кусты. Ах, ах, где уж нам сравниться с купцами, с такими вельможами? Голос Маймуны резко взмыл вверх. Мы это всего лишь бедные торговцы. Ты везунчик, а нам Бог отвел такую вот жизнь. Мы живем здесь, как скот покорный его воле. Тебе он дал райский сад, а нам кусты и заросли полные змей и хищных животных. И чего ты ждешь от нас, чтобы мы хулили его волю, жаловались, что с нами обошлись несправедливо? Наверное, он просто скучает по дому, вмешался Хамид, улыбаясь, стараясь всех примирить. Маймуна не угомонилась, она все еще бормотала, яростно поглядывая на Юсуфа и явно желая что-то добавить к своим словам. «Что ж, за все приходится платить свою цену. Надеюсь, он быстро это усвоит», — сказала она наконец. Юсуф вовсе не хотел сравнивать два сада, но оправдываться не стал. Здесь вместо сотворенных мзехом дани цветов и тени Рудая и плодоносных деревьев, по краям заднего двора топорщились кусты. В них выбрасывали мусор. Заросли трепетали потайной жизнью, оттуда поднимались пары гниения и заразы. В первый же день Юсуфа предупредили, что приближаться к этим кустам нужно с осторожностью, остерегаясь змей. И он почувствовал, что это предостережение своего рода пророчества. А теперь от него ждали каких-то слов, извинений, но он никак не мог сообразить, что сказать, и сидел перед своими хозяевами, онемевший, а их обида все разрасталась. «Я обычно работал в саду по вечерам», — выпалил он наконец. Хозяева рассмеялись. Маймуна вытянула руку и погладила его по лицу. «Кто бы мог сердиться на такого красивого мальчика?» «Я подумываю избавиться от моего толстяка мужа и выйти замуж за тебя. Но до той поры ты, пожалуй, мог бы обустроить нам сад», продолжала она, обменявшись быстрым взглядом с Хамидом. «Заставим-ка его поработать, пока он с нами». «А здесь растут апельсины?» спросил Юсуф. Они сочли его вопрос ироническим, и вновь расхохотались. Построй нам фонтаны и летние дворцы, наполнимся от птицами всех пород. все тем же шутливо сварливым тоном продолжала Маймуна: певчими птицами, не этими бурчащими голубями, которых так любит Хамид. Надеюсь, ты развесишь на деревьях зеркала, как в старинных садах, чтобы улавливать свет, и чтобы птицы. Лишались чувств при виде своего прекрасного отражения. Вот такой сад нам сделай. Она у меня поэтесса. Камит похлопал жене. Все женщины в ее семье поэтессы. А мужчины бездельники зато умеют торговаться. Пусть Бог простит твое вранье. Видишь, это он всегда выдумывает истории. Да уж он таков. Маймуна с улыбкой указала на Хамида. «Погоди, пока он не начнет. Забудешь еду и сон, пока он не закончит. Вот подожди, наступит Рамадан, он тебе ночь напролет спать не даст. Уж он у нас забавник, поверь мне». На следующий день Хамид набросился на кромку зарослей с мачете, яростно рубил ветки, до каких сумел дотянуться, Он позвал Юсуфа собирать падающие на зем ветки, складывать их в будущий костер. «Хотел сад», — добродушно напомнил он. «Хорошо же, я вырублю кусты, а ты разбей для нас сад». «Помоги-ка мне, юноша, расчистим заросли вплоть до того терновника». Поначалу свирепые удары Хамида сопровождались кровожадными воплями и хриплым пением. «Это чтоб змея отпугнуть», — пояснил он. Но вскоре его возбуждение сникло, а подбадривающие крики маймуны и ее насмешки лишь понуждали Хамида гневно прерываться между ударами. «Если предоставить все женщинам, что с нами сталось бы, как по-твоему?» — спросил он. Мы бы так и жили в пещерах, вот что я думаю». По его лицу в стек пот. Примерно через час воинственные вопли сменились уханьем, и он уже почти бессильно замахивался на дрожащие кусты, часто останавливался, задыхаясь, или же подробно растолковывал Юсуфу, как складывать отрубленные ветки. Неуклюжесть Юсуфа раздражала его. Он бросал на него сердитые взгляды, когда мальчик, уколов руку острым суком, невольно вздрагивал. Наконец, с криком отчаяния, он бросил на земь мачете и яростно зашагал к дому. — Не собираюсь я надрываться до смерти, борясь с этим лесом! — заявил он, проходя мимо жены. — Ты бы нам хоть кувшин воды вынесла! Лес! Это всего лишь кустики, дряхлый ты слабак, — засмеялась она, отмахиваясь, гоня его в дом. Ты уж ни на что не способен, Хамид Сулейман. Счастье, что я успела найти себе нового мужа. — Ты у меня еще узнаешь, — крикнул из дома Хамид. Маймуна издевательски захохотала. — Тебе детей только пугать, Шабаб. «А ты не трогай это жуткое оружие!» — прикрикнула она, стоило Юсуфу взять в руки мачете. «Не хватало, чтобы твоя кровь пала на наши головы. Итак, бед не в проворот, а еще твои родичи набросятся на нас. Придется тебе привыкать к кустам со змеями. А о своем райском саде вспоминай в мечтах, пока дядюшка не вернется за тобой. Отнеси этому своему дяде воды попить!»